Глава 25 Арина Утро в доме проходит мирно и демократично. Муж ходит с счастливой идиотской улыбкой после ночной ролевой игры эквштыла. Маша тоже настроена по-боевому, собирает рюкзак в детский садик. Дочь, много не бери, говорю я. И на всякий случай заглядываю к ней в комнату между готовкой и завиванием кудрей на своей светлой головушке. Очумело разглядываю огромный и очень вместительный рюкзак. Интересуюсь, где рюкзак взяла Чешулоб чешется, потому что отвыкла от штукатурки в виде тонера и пудры. Поворачиваю голову в сторону ванной, кричу Макару. «Поржать решил надо мной? Ты дал ей рюкзак для турпохода на край света?» «Что опять не так?» Маша копирует меня, говорит мои же слова, которые обычно я адресую мужу. Вскидывает русую головку с двумя опрятными хвостиками, смотрит на меня дерзко, и запихивает очередную куклу в папин огромный рюкзак. «Всё хорошо, доченька», — отвечаю, сцепив зубы, — «только в поход мы сегодня не пойдём». Дочь смотрит на меня огромными ясными глазами, соображает, выспалась я или, как всегда, ещё бы поспала. Поэтому не стоит мне дерзить. Спустя пять минут пререканий и уговоров удается отнять у Машки огромный мужской рюкзак и всучить ей розовый детский махонький, в который уместится лишь одна игрушка, шоколадка, яблоко и пачка салфеток. «Ну, такое себе!» — лепечет моя, — повторяю любимую фразу отца. «Всё!» пой на кухню завтракать, командую, не давая дочери рассуждать. Мой зайчик послушно прыгает на кухню. А я думаю о том, у всех ли родителей и дети повторяют фразы один в один. Раньше у меня было свободное время, чтобы зависать на женских форумах для мамочек в подъездном чате, но не было желания. Не люблю, когда меня учат жизни. Хватает семейного чата. Сейчас же наоборот. Машуня растет, и иногда чувствую острую потребность пообщаться с коллегами-мамочками, но времени в обрез. После семейного завтрака закидываем дочь в частный детский садик и, не слушая ее возражений и соображений на этот счет, а у нее их очень много, Бежим с мужем на к машине. Ханина, если мы опоздаем, будешь виновата. Муж, как всегда, обвиняет меня в несобранности и непунктуальности. К сожалению, мы приезжаем настолько вовремя, что всё управление любуется нашей парой, горячо спорящей о чём-то у машины на парковке. К моменту моего прибытия в отдел Меня уже встречают с гелевыми шарами с надписью для любимого коллеги. Как шарами? Вася привязал один зеленый гелевый воздушный шарик к ножке монитора, одиноко стоящего за моим рабочим столом. «Ханина последняя явилась», подчеркивает новый мини-босс. «Опоздала?» Спрашиваю, вращая одичало глазами, разглядываю сотрудников отдела. «Почти. Планерка через десять минут, а тебе еще форму получать?» Окатывает недовольным взглядом мои джинсы и темно-синий жакет. «Сегодня нельзя по гражданке?» Показываю глазами на двух ребят в отделе, одетых в джинсы и рубашки. «Тебе нельзя». Ну вот, начинается дискриминация по признаку «Кто мой муж?». Тяжело выдыхаю. Думала, с Верой будет тяжело работать. Оказалось, что Вася собирается гнобить меня, мстить за Ханина. Когда-то давным-давно Коршунов и Ханин были друзьями. Вели вместе дела... Но однажды все лавры по поимке опасной банды хакеров присвоили моему мужу и дали ему капитана раньше, чем Коршуну. С того момента понеслась вражда. Эту историю мне рассказал супруг. «Я не отношусь к тебе предвзято, не думай», — будто оправдывается Коршунов. «Журавлёв тебя ждёт. Не следует идти к полковнику в таком виде. Мой тебе совет. Вася смотрит свысока. Ты же на праздник в нарядном платье приходишь. Вот и сегодня будь добра выглядеть на все 100 Как положено. Слушаюсь, говорю жестко, стирая недовольное выражение лица. Служебный телефон на моем столе разрывается, и Коршунов приподнимает правую бровь. — Два звонка. Если не сняла трубку после двух звонков, значит ты не на службе. Прогул. Бросаюсь к столу, хватаю трубку. — Лейтенант Арина Ханина, — отвечаю Бойко, — спуститесь на первый этаж в отдел кадров. Слышу на другом конце приятный женский голос. — Выполняю. — Хватаю сумку и, не объясняясь ни с кем, убегаю из комнаты, в которой мне нечем дышать. То ли из-за того, что кондиционер выключен, то ли из-за того, что я чувствую и слышу дыхание Веры Голубевой, то ли немного побаиваюсь врага мужа, что если он задумал недоброе и поквитается с Макаром, используя меня. Спустя тридцать минут возвращаюсь на свой этаж. На мне форма, юбка-карандаш, рубашка, туфли на невысоком каблуке. Волосы убраны в косу. В руках держу документы, пакет и сумку. «Ты?» Нос к носу встречаюсь с Ханиным. Супруг вздрагивает и долго смотрит на меня. В его ярко-голубых глазах замечаю одобрение. «Лейтенант Ханина, пока вы болтаетесь в коридоре, вас уже к Журавлёву два раза вызывали», — сообщает он мне. Улавливаю в голосе супруга неодобрение. «Ясно, понятно. Макару стыдно за меня. Он дружит с Журавлёвым, вхож к нему». Значит, секретарь Михайловича уже доложила о том, что меня не могут найти. Чёрт, чёрт, чёрт! Вот и первая подстава от Коршуна. Он же в курсе, что я ушла в кадры, а оттуда на склад одежды. Почему не сообщил полковнику, где я? Правильно, потому что хотел подставить майора Ханина. Спасибо, выпаливаю и ускоряюсь. Вместо своего кабинета сразу бегу туда, где меня ждут. Влетаю в предбанник, громко хлопаю дверью. Секретарь смотрит на меня недовольно, замечает вещи в моих руках и снисходительно указывает на стул. Оставляю своё имущество и, оправив на себе юбку и рубашку, стучу в дверь. «Войдите!» Слышу грозный рык Журавлёва. Вхожу и застреваю на пороге. Осматриваюсь. Коршунов и Вера бросают на меня яростные взгляды, и только Михалыч улыбается мне широко. «Воронова!» «Никак нет, товарищ полковник. Лейтенант Ханина Арина». «Проходи, занимай свое место, лейтенант Ханина». Повторяет за мной и указывает на стул тот, что всего ближе к нему. «Что же получается? Я буду сидеть рядом с Журавлевым? Ближе, чем Коршунов и Голубева?» «Нехорошо получилось. Эти двое точно не простят». «Вера!» — полковник обращается к подчиненной, бросает на нее внимательный взгляд. «Ты же только взяла дело пропавшей Варенниковой!» «Да, товарищ полковник», — осторожно отвечает Голубева. «И я впервые за все утро вскидываюсь и смотрю прямо ей в лицо. Кажется, с момента встречи у нас на кухне Верочка еще постарела и выглядит не очень хорошо. А ведь ей всего 35. Неужели в ее возрасте...» Я буду выглядеть так же. Не хотелось бы. Тут же сравниваю Веру со своей мамой. Мама намного старше, но выглядит как девочка. Конечно, нужно учитывать тот факт, что у заслуженного врача Вороновой Кристины много денег, которые она тратит на себя, а не на пятилетнюю дочь, которая растет без отца, с матерью-одиночкой выплачивающей ипотеку в одиночку. Или Вера выглядит уставшей и не выспавшейся по другой причине, осеняет меня тут же. Ей снятся страшные сны, и она боится спать. — Возьми в это дело Ханину, — приказывает Вере Журавлёв. — Зачем? — отвечает грубо Голубева. — Одна справлюсь. «Ведьма даже не смотрит в мою сторону. Не соизволила взглянуть на меня ни разу за всё утро. Отмечаю про себя». «Младший следователь тебе не помешает», — объясняет журавль. «Для рутинной работы, опроса жильцов дома, составления фотороботов». «Ну вот, так и слышу поток матерной брани у себя в голове». Из меня собираются сделать секретаря веры. Мило. Выходим после совещания толпой. Первая вылетаю из кабинета. Нужно собрать вещи со стула, чтобы никто не увидел бардак, который я навела в чужом кабинете. Холодная женская рука хватает меня за руку. Я от неожиданности дергаюсь. Если будешь мешаться у меня под ногами, — угрожает мне Верочка, — тогда пеняй на себя. Смотрю в дерзкие глаза Голубевой. Конечно, эта женщина меня пугает, и я совсем не горю желанием работать с ней. Жаль, выбора у меня нет. — Знаешь, я не худший следователь на свете. Мне везет. Выпаливаю я с гордостью. «Везение иногда заканчивается», — угрожает Верочка. «Ну да. Мое закончилось, когда Журавлев поставил нас на одно дело», — отвечаю напарнице мысленно. «Вера покидает предбанник первой. Я плетусь в кабинет за ней». «Это проверка», — бубнит Коршунов уже в кабинете адресуя речь мне. Посмотрим, как ты работаешь в команде, как генеришь идеи, идешь по следу. Мой прогноз оправдывается. Голубева и Коршунов хотят поквитаться с Ханиным, используя меня. У каждого из них наточен на Макара зуб. Какая же я дура! Стала оружием против собственного мужа.